Глава вторая. Никитич. «Да ты охренела! Ты кто такая? Ты, ты!» Трясу головой, словно увидел привидение. Передо мной тетка в тонком халатике и плетеной корзиной на голове. Ловлю ее за руку, скидываю корзину. «Ты? Марийка! Ты?» Замираю, забыв отряхнуться. Склоняюсь, всматриваясь, взбившую меня с ног женщину. Утираю воду с глаз. «Марийка!» «Точно, она!» «Так, стоп. Давай постараемся смотреть в лицо, а не...»、Кхм. «Точно, Марийка!» Она вцепилась в меня побелевшими пальцами и дрожит, причем, кажется, не от холода. «Я... я... только не Марийка!» Она смотрит на меня испуганно. «Мария я!» «Это ты другим, Мария!» Расплываюсь в широкой улыбке, подхватывая под талию шикарную женщину, схватившую меня мертвой хваткой. «Мне ты всегда будешь Марийкой!» Переставляю ее на сухой берег. «Эля не узнала. Я нагибаюсь к поваленному дереву, на которое бросил свой рюкзак, накидываю ей на плечи куртку. Ну?» Стягиваю полы куртки так, чтобы было не видно грудь, наверное, шестого размера. Представь меня без бороды и без седины. И на красном велике тиса. Андрей? Округляет она свои и без того громадные глаза. Андрюха? Соколовский ты? Я. Довольно выпячиваю грудь. Но та, кого я привык звать Марийкой, вдруг меняется в лице, ее глаза сужаются, губы сжимаются в тонкую линию. Ах ты! «Ты! Значит, это ты! Да что за черт! Что творится-то?» К счастью, тело, не думая на автомате, уворачивается от пощечины. А в голове мелькает лишь одна мысль. А вот так порыбачил. «Марийка!» «Поставь меня на место!» — я сказала. Вырываюсь, пытаясь пнуть этого громилу. «Поставь где взял!» Ухитряюсь шлепнуть его рукой по спине. Но я в его куртке, которая мне сильно велика, поэтому удар получается так себе. Да ты обалдела что ли? Уворачивается он от очередного моего замаха и отскакивает в сторону. Ты чего творишь? Двадцать лет не виделись и на тебе. Двадцать лет не виделись, рычу. А вот то, что у меня там на кухне, это не ты, любитель рыболовов. И не любитель, между прочим. Обиженно сопит шикарный мужик, в котором я с трудом узнаю Андрея. «Значит, точно ты!» — шеплю ему в лицо. «Больше никому!» «Точно я что?» — смотрит он на меня разъяренным, но пытливым взглядом. «В этом весь Андрюха. Он умный. Всегда что-то придумывал и всегда что-то коварное. Я не знаю, как он устроил это шоу с посудой, но вот то, белое...» располушиваясь по всему дому, это точно он, больше никому. Я ругаюсь, шеплю и плююсь, пытаюсь его пнуть, а он, а он вдруг обхватывает меня в кольцо из крепких рук, прижимает к широкой груди. Угомонись, и объясни, что он на тебя нашло. И мне вдруг совершенно не хочется больше брекаться. Вон там, у меня на кухне. Смотрю на него жалобно. Ты хочешь сказать, что это не ты? По твоему, я спустя восемнадцать лет приехал в деревню, чтобы сделать вот это? Мы стоим в моем доме, смотрим на кишащее белое месиво. Это похоже на макароны, как суповая трехминутка, только толстенькая и шевелится. Это масса кишит и медленно расползается по кухне и уже немного по коридору. И, ой. Поворачиваюсь к Андрею, смотрю на его обалдевшее лицо, и, подавляя приступ тошноты, я вынуждена признать, что мысль идиотская. — Слушай, ну, сглатываю, отворачиваюсь. Но это же ваши рыболовицкие штучки. — А парыши? — ухмыляется он. — А птовая партия? — вскидывает бровь. — Я наберу себе ведерко. — Да хоть всех! — ору, смахивая слезы. — Не-е-е, всех мне много. Сианетон расстроена. Их даже не заморозить? Выглядывая в сенцы. Но убрать тебе помогу. А то, судя по твоему лицу, тебя сейчас сверху на них вырвет. Тогда вообще кухню не отмоешь. Как романтично, извлею я. Ага. Довольно отзывается он из прихожей. Цени. Это чо? Веник? Появляется он в кухне, сжимая охапку мажевеловых веток. Поставь. Это для работы. выхватываю. «Забавная у тебя работа!» — хмыкает. А я скрываюсь в кладовке и возвращаюсь с ведром, совком, щеткой. «Андрей!» — тяну жалобно. «Помоги мне! Правда!» — хмурюсь. «Я не могу!» «Давай!» — хмыкая чуть высокомерно, забирая у меня из рук ведро. «Сказал же! Помогу! Дай еще пакетик, я себе наберу!» хорошененьких тебе подкинули, а жирненьких. Андрей, чё, ты можешь? Задыхаюсь. Не вдаваться в подробности. Чё ты? Хмыкает он, не оборачиваясь. Излишне нежная для деревенской жительницы, или ты тут, как и я, оборачивается наездами? Я? Хлопает глазами. Нет, живу постоянно уже года три, как бабулю похоронила. Но. «Об этом не хочу сейчас». «А ты?» «А что я?» Пожимает плечами этот великолепный образец самца рода человеческого. «Я живу в городе». Говорит, словно нехотя. «Сюда на рыбалку иногда приезжаю». Переводит на меня взгляд, тоскливо вздыхает. «От суеты отдохнуть». И я почему-то чувствую себя виноватой. Утро ему испортило своим ором. А парыши опять-таки эти... «Слушай». Запахиваю на груди шаль поплотнее. Давай я тебя хоть завтраком накормлю, Никитеч. Вхожусь на кухне дома, в котором не был восемнадцать лет, восемнадцать долбанных лет я не видел Марию, а последние лет восемь даже не вспоминал. Но если только так иногда ночами, исключительно во сне. И вот сейчас она стоит рядом, а мне даже о парыше фантазировать и не мешает. Какая стала шикарная! Грудь, бедра, все при ней. И талия при этом тонкая, потрясающая. А какие глаза, как сверкают! Марийка, Маша, Маша-простокваша, что же ты меня не дождалась-то? Блин! Аж под ложечкой засоднила. Не дождалась. Я в армию ушел, а она во все тяжкие. Дружок мой, брат ее, мне тогда написал, мол, о Марике лучше забудь. Не выйдет с ней ничего путного. Но я и забыл. Остался служить, потом ушел в органы. Сейчас я для большинства тех, кто меня знает, майор Никитич. А для нее вот Андрюха. Никто так больше не зовет. Выходит только она и драться со мной пытается. Смешная, хотя пусть дерется, будет повод ее утихомирить. Перевожу взгляд на роскошное тело хозяйки дома. Повоспитывать. Ну, хозяйка, завязываю в узел последний пакет. Принимай работу. Ах, жалко выбрасывать такое богатство. Кто же разорился? Я шесть ведер и три пакета собрал. Ну и себе коробочку. Если им воздуха дать, то в холодильнике до следующих выходных долежат. Ты может, киваю на пакеты, кому из соседей отнесешь, кто птицу держит. Чё, Че, червяка червяк? Ты с ума сошел? Таращит на меня свои громадные черные глаза. Ты представляешь, что обо мне в деревне потом говорить будут? Меня и так тут ведьмы считают. Да, не подумал, тру подбородок. Ну тогда я их в речку спошью. Рыба съест. Вздыхаю, думаю, какое прикорм пропадет. А ты от чего убегало-то? От них? Хмыкаю. Идиотская ситуация. Так бежать от личинок? Блин, Андрей! Начинает она бурно размахивая руками. Представь себе, я встаю в темноте, выхожу на кухню, тянусь к крану, а тут и меня разбирает ржачь. И оживо представляю себе Марику, засунувшую руку в раковину полную опарышей. Я видел однажды у нее такое лицо, когда бабка заставила ее гнилый лук перебирать. Андрей, возмущенно кричит она. Но、ну, прости, прости, примирительно выставляю ладони. Больно нежно это стало. Да нет же, а это еще не все. Она подходит к плите с опаской трогает чайник, будто проверяет, прочно ли тот стоит. Я от раковины отпрыгнула, к свету тянусь и Марика оглядывается. Я сразу заметил, что у нее какой-то бардак. Но мало ли, как женщина ведет хозяйство. Теперь понимаю, что нет, это не она. Половеньки на полу, железные миски, кастрюли. Все валяется странными кучами ближе к внешней стене, что на столе, но в основном по углам. «Посуда вся взбесилась!» – таращат на меня глаза Марийка. «Ты можешь себе представить? Ножи и вдруг в воздухе! И еще эта корзина!» – взмахивает в сторону старой бабушкиной утвари. «Я подумала, мне мешок на голову накинули!» «Марийка с плетеной корзиной на голове!» «Ничего не смогу с собой поделать. Смех вырывается сам с собой. Ты чё, пила?» Спрашиваю прямо. «Да иди ты!» Вопитый замахивается на меня полотенцем. «Эй, хорош драться!» Перехватываю кипенно-белый, расшитый красивым орнаментом отрез. «Да, у хозяйки, у которой на кухне полотенце с вышивкой, ложки по углам валяться не будут. Странное что-то. Ты...» Чем вообще живешь, то боевая женщина. Сажусь за стол, обещала ж чаем напоить. Да так. Пожимает плечами, отворачивается. Вроде как чайник ставит, но я вижу, что смутилась. Ну и пусть. Мало ли у нее там что, чего она рассказывать не хочет. Мужа трое детей или наоборот. Детей нет, за то троемужей. Пусть молчит. Не хочу этого ничего знать. Сижу, наблюдаю за ее плавными движениями, а затем, как пархают ее полные руки над столом, доставая какие-то мешочки, баночки, как мирно покачивая бедрами, она шагает к буфету, достает чашки. Да, хорошая вышла рыбалка, отличный, надо сказать, улов. Что ты мне там намешиваешь? Интересуюсь, если честно, просто чтобы заполнить паузу. Бодреещий сбор на утро, пожимает плечами. Зверобой да Иванчай. Чего? Чувствую, как брови ползут на лоб. А что, какого-нибудь Липтона не завезли? Марика резко оборачивается, смотрит на меня яростным взглядом. Дурак! Вдруг выдаёт обиженно и убирает чайник. Нет, у меня никакого Липтона нет. Ко мне вся деревня за травами ходит, большие деньги платит. А тебе я вот, а ты так, стоп, отодвигаю от себя чашку. Так ты та самая деревенская травница бабмания, что ли?